Не могу сказать, что неожиданная метаморфоза главного питерского стиляги очень меня вдохновила. «Хотел бы я знать, почему меня менты называли этот в Шинельном?» Сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать. Нос хохотнул. «Да у тебя же старый пальто из офицерского сукна Советской Армии!» «Это моему бате сверхурочный отрез выдали в штабе округа. Неплохо его Левка Волков отсрачил, правда? Жаль, что мне самому не подошел этот пальтец по известным обстоятельствам». С улыбкой он повернул всю верхнюю часть своего тела, включая превосходную голову, к своей подруге. Та передернула плечами – «Неуместно, Нос!» Она, казалось, больше интересовалась мною. «А я и не знала, что у вас определенные взгляды, Василий!» «Я чувствовал себя так, будто меня снова вытряхнули из пальто. Я своих взглядов не скрываю. И правильно делаешь, старый!» Бодро сказал Нос. «Можешь...» «Доложить, там, в вашей организации!» — буркнул я. «В какой еще организации?» — удивился он. «Этой, которая тебе книжечку выдала с тремя буквами!» Он как-то странно, даже как бы невероятно расхохотался. Остановилась изумленная Лена, остановился изумленный и я. Смех как будто шел не из данного тела, а как будто рикошетом от столба к столбу ниоткуда, зафихрением под аркой главного штаба. «Вот чудак», — сказал мне Нос, — «ты, наверное, не успел рассмотреть мои книжечки. На ней и впрямь три буквы, да не те. Он снова выхватил из кармана эту секретную книжечку и продемонстрировал ее в глубине своей раздувшейся и перетянутой линиями судьбы ладони. На книжечке читалось «Нос». Мы оба, Лена и я, просияли. Вернулось прежнее восхищение этим парнем, хозяином Невского проспекта. «Пока все», — сказал он, — и приложил два пальца к основанию своего канадского кока. «Не буду задерживать, попросту испаряюсь. Если найдешь меня в кармане шинели, просто брось в него с дворцового моста. Схвачено?» Недавно на одном приеме в честь члена правительства новой демократической России произошел любопытный разговор. «Что там говорить, господа?» — произнес с хорошей улыбкой член правительства. «Все мы с вами все-таки вышли из коммунистической партии». «Нет, не все», — возразил я. «Некоторые все-таки вышли из шинели, в моем случае даже из трех». Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский сделал добавление – а некоторые даже из носа, кто из левой ноздри, а кто из правой.